Вернувшись в офис, Перкинс позвал. «Нолли, где ты?» Ответа не было. Перкинс кивнул. «Да, Нолли хороший парень, но мозгов у него маловато». Он снял плащ и галоши, сел за стол и отыскал номер в портлендском телефонном справочнике. «ФБР, Портленд, агент ханрахан «Это Перкинс, Гилл Спай, Констебль, Джерусалем, лот «У нас тут потерялся мальчик». «Да, я знаю», — бодро отозвался Хенерхан. «Ральф Глик. Девять лет, черные волосы, голубые глаза. Что, есть новости?» «Нет». «Вы можете запросить справки кое о ком». Хенрхан приготовился записывать. «Первый. Бенджамин Мейерс. Мейерс. Писатель». Написал книгу, дочь Конве, другие две, я не помню. И Курт Барлоу. Барлоу. Этот тип. Курт не знаю. Ладно, подождите. Перкинс стал ждать. Он не любил общаться с этими бойкими ребятами. И еще один. Ричард Рокет Стрейкер. Они с Барлоу торгуют мебелью. И разными старинными вещами. Только что открыли у нас магазин. Стрейкер уверяет, что барлу задержался по делам в Нью-Йорке. Говорит, что они вместе работали в Лондоне и Гамбурге. Думаете, они имеют отношение к исчезновению Глика? Не могу сказать. Но все они появились в городе одновременно с этим. Как вам кажется, эти двое мэрс как-то связаны между собою? Перкинс поглядел в окно. «Вот это я и хотел бы выяснить».